Глава вторая Хорошего понемногу. Проведя чудесный день с Людой, я снова окунулся в рабочие будни. Дивизия быстрыми темпами обрастала мясом. Если мой первый полк, который был костяком дивизии, нужно было только доукомплектовать, то второй полк требовалось создавать с нуля. Я послал командиров по госпиталям за своими бойцами. У нас ведь как было принято. Попал боец в госпиталь, выздоровел, и его направляют хрен знает куда. Причем порой даже в совершенно другие родовойск. Все мои были заранее предупреждены, чтобы, как только очухаются в госпитале, сразу писали в полк, сообщая, где они, и за ними приедут. Когда в госпиталь прибудет командир из полка за своими бойцами, то направить их куда придется уже не получится. Вот и возвращались мои бойцы тоненьким ручейком назад по мере выздоровления. Я сидел в своем кабинете. А вы как думали? Тут стационарные казармы, так что помещение под мой кабинет в здании штаба было. Получалось у меня следующее. Дивизия состояла из двух полков. По привычной мне терминологии мотострелковых, то есть все бойцы были на бронетранспортерах. По штату бронетранспортеров должно было быть 300 единиц. Это исключительно для пехоты. А если все же сделают броню по моим наброскам, то будут и зенитные, и минометные бронетранспортеры. Кроме этого, были еще три дивизиона противотанковых орудий и три дивизиона УСВ. Если раньше за эти орудия на меня смотрели косо, мол, слишком много для одного полка, в нынешнее время, то теперь они размазывались по дивизии и уже вроде как нормально. Я тут подумал увеличить их количество еще на один дивизион, а вот только теперь с этим возникнут большие трудности, так как начальство мне их не даст, а у немцев их еще найти нужно. И далеко не факт, что они будут. Еще был дивизион тяжелых М10 калибра 152 мм, обеспеченный трофейными тягачами с запасом. Во время контрнаступления мои бойцы добыли их много. Все одной модели, так что хватит надолго. Было три дивизиона батальонах минометов, а также один дивизион полковых самоваров калибра 120 мм. Все это обеспечивало мне очень хорошую огневую поддержку войск. Еще был танковый батальон, правда, тут оказалась засада. Мои трофейные танки БТ-И3 Т-28 сточились в боях, так что остатки приказали оставить на передовой ими усилят остающиеся части. А мне должны были дать в Москве новые танки роту Т-34 и две роты новых легких танков Т-60. Примечание. Танк Т-60 был разработан в августе 1941 года на Московском заводе номер 37 под руководством Николая Астрова, ведущего разработчика легких танков того времени. Танк имел бронирование от 15 до 35 мм и был вооружен с из 20 миллиметрового автоматического орудия ТНШ или «Швак» и пулемета ДТ. До конца 1941 года было построено 1366 танков. Конец примечания. Это, конечно, были те еще танки, им больше подошло бы определение «танкетки». Достаточно тонкая броня и 20 миллиметровая автоматическая пушка. Короче, аналог немецкой «двойки». По правде, он годился только для разведки или охраны тыла, так как подбить его можно было из чего угодно. Хорошо еще, что сохранились бронеавтомобили, две роты БА10 и рота БА20. А все они шли в усиление к полкам, хотя наступать ими на неподавленного противника означало просто потерять их в бою. Так что оставалось использовать их в засадах или поддерживать их огнем наступающую пехоту, подавляя огневые точки немцев с расстояния. Поэтому я и хотел поскорее получить новые противотанковые самоходки. Толстая лобовая броня и орудия калибра 85 мм позволяли им с дальней дистанции почти безнаказанно выбивать огневые точки и бронетехнику противника. Еще через год, когда появятся «Тигры» и «Пантеры», без них будет вообще никуда. Мне, честно говоря, было очень жаль потерянных Т-28. С их тремя башнями было очень хорошо поддерживать пехоту, подавляя огнем пулеметов противника. К сожалению, немцы сожгли все три танка. Хорошо еще, что экипажи спаслись. Правда, не обошлось без ранений, но уже все вернулись ко мне. А вот так дивизия обрастала мускулами, а в том, что долго нас держать здесь не будут, я... Не сомневался. К концу февраля нам поставили все танки, и если Т-34 оказались все уже не новые, то Т-60, как говорится, и муха не... Короче, вы поняли. А в самом начале марта ко мне прибыл нежданный гость. Днем позвонили из КПП и сообщили, что меня спрашивает товарищ Морозов. Примечание... В действительности Морозов в это время являлся главным конструктором Харьковского танкостроительного завода, который в октябре 1941 года был эвакуирован в Нижний Тагил. Его личное появление у нашего героя действительно экстраординарно. Конец примечания. В первый момент я не сообразил, что за Морозов, и только потом до меня дошло, что это тот самый конструктор, что разрабатывал танк Т-34. Я велел немедленно проводить его ко мне. Честно говоря, совсем не ожидал, что он приедет ко мне лично. Не знаю, кто он сейчас по должности, но наверняка очень занят. «Добрый день», — первым поздоровался Морозов. «Вы, как я понимаю, и есть полковник Прохоров?» «Здравствуйте, да, это я». Но какими судьбами вы прибыли ко мне? И да, извиняюсь, как вас по имени-отчеству? Александр Александрович, а вас как зовут? Зовите Игорем Николаевичем. Так какими судьбами вы, Александр Александрович, появились у меня? Товарищ Сталин попросил срочно помочь одному человеку с созданием противотанковых самоходок на базе моей «тридцать четверки». Он сказал, что у вас есть уже наброски, и вы точно знаете, чего хотите. Вот это меня заинтересовало, а поэтому и решил лично к вам наведаться. Пожалуй, так будет даже лучше. По моим прикидкам, скоро немцы, во-первых, начнут модернизировать свои танки, а именно наращивать броню и ставить новые, более мощные орудия. То, скорее всего, просто удлинят ствол, как говорится, дешево и сердито. Я тут поспрашал знающих людей. Вот простой пример. На нашем танке Т-28 стоит орудие КТ-28, а на Т-34 и КВ — Ф-32. Так вот, бронепробиваемость у КТ-28 никакая. В принципе, если будет бой между Т-28 и Т-26, то я поставил бы на Т-26. У них больше шансов на победу. Почему? Во-первых, орудия на Т-26 имеют большую бронепробиваемость, чем на Т-28, так что, в принципе, он вполне может расстрелять своего противника с дальней дистанции. А во-вторых, Т-28 больше, так что в него легче попасть. Так вот, на немецких четверках сейчас стоит аналогичное т 28 орудие, но за счет чуть более длинного ствола, имеющего лучшие характеристики. Наше новое орудие F-32 имеет длину ствола примерно в 2,5 раза больше, чем у КТ-28, и результаты налицо. Всего и надо удлинить ствол до 50-60 калибров. Надо хотя бы посмотреть на нашу линейку орудий. Сначала КТ-28, потом Л-11 и, наконец, F-32. Везде удлинение ствола и повышение бронепробиваемости, а также дальности и точности. Если это сделали мы, то почему не сделают немцы? Я более чем уверен, что к концу этого года и началу следующего на немецких «тройках» и «четверках» утолщится броня и удлинится орудие. Это по уже существующим танкам. «Кроме того, наверняка появятся и совершенно новые. Никогда не стоит считать противника глупее себя. Раз мы строим новые танки, то и немцы тоже, возможности у них есть. И к тому времени, когда они появятся на поле боя, я хочу уже иметь действенные средства для борьбы с ними». «Понятно. Так что именно вы хотите?» как мне надо изменить Т-34 под ваши запросы? Там нет ничего особо сложного, будет даже проще и технологичнее в производстве. Вот смотрите, я достал уже набросанный до этого рисунок самоходки. Убираем башню, что сразу ускорит и облегчит производство, и вместо нее делаем боевую рубку. Лобовую броню увеличиваем до 75 мм. Простите, но тут есть одно обстоятельство. Перед танкой так перетяжелен, он просто не потянет такую броню. Потянет. Во-первых, вы не учли, что уберется вес башни, а он будет побольше. А во-вторых, можно немного снизить толщину бортового бронирования, хотя бы до 40 мм. Примечание. Тут наш герой абсолютно прав. Вес самоходки СУ-85 составлял 29,6 тонны, а танка Т-34-85 — 32 тонны. Конец примечания. А Морозов, видимо, прикинув все это в уме, согласился с моим доводом. «Хорошо. А вы не боитесь уменьшать бортовое бронирование?» «Не особо». «Если противник в самоходки в борт, то она, считай, и так обречена. К тому же я не собираюсь использовать их вместо танков. Их задача – бить из засад или поддерживать наступление из второй линии. А тут как раз и выходит на первое место лобовое бронирование». «Ладно, с этим разобрались. А это у вас что?» Я принялся показывать ему компоновку самоходки. По моим задумкам, для удобства экипажа в крыше рубки должно было быть три люка. Один из них с пулеметной турелью, на нее я хотел потом поставить американский браунинг. Еще два люка должны были быть в бортах по обеим сторонам, что значительно ускорит и облегчит экипажу загрузку в самоходку снарядов, порой это может спасти им жизни. И, наконец, еще один люк в корме рубки, причем двойной. Половина открывается вверх, а вторая половина вниз. Этот люк для эвакуации экипажа, если самоходку подобьют. Как раз рубка защитит их и скроет от глаз противника. Всего получалось шесть люков. Люк механика-водителя спереди я предлагал убрать, так как он ослаблял лобовую броню. Вот это я подробно и описал Морозову, а затем немного прошелся по орудию. Это, разумеется, была наша 85 миллиметровая зенитка, которая и так должна была стать основой для орудий новых 34 -ок. Единственное, я попросил на конце орудия ставить пламя накидал схему простейшего, более толстый цилиндр на конце ствола, а в нем перфорированные диски, которые также будут работать и дульным тормозом. Еще я с радостью запросил бы эжектор, А вот только если о пламегасителе у меня были представления, то об эжекторе нет. Знаю только, что это утолщение на стволе, а в нем какие-то каналы сделаны, и все. Я ведь не оружейник. Про пламя еще объяснить можно, а вот про эжектор уже нет. Просидели мы с Морозовым три часа, после чего я повел его в нашу столовую, так как время было обеденное. После обеда Морозов, прихватив мои наброски, уехал, и я надеялся, что к осени он сделает эти самоходки. Там делать всего ничего, вот я и надеялся осенью их уже получить. Даже если приемная комиссия их запорит, пусть сделает лично для меня. Я-то знал, как они будут необходимы на Курской дуге, потому и готовился заранее. Лучше, конечно, были СУ-100 но там проблемы с орудием, быстро его не сделают, а зенитки вот они, только под танк переделай. Это хорошо, что дело сдвинулось с мертвой точки. А через неделю приехал и Грачев. Примечание. Виталий Андреевич Грачев, конструктор автомобильной и бронетанковой техники, лауреат двух сталинских премий. Именно он разработал ласточку нашего героя. Вездеходную МКУ ГАЗ 6173. Конец примечания. Если Морозова я знал, ну как знал, помнил, что он один из конструкторов легендарной Т-34, то вот про Грачева не имел ни малейшего понятия. Однако, когда он приехал и отметился на КПП, я также быстро приказал привести его ко мне, как до того и Морозова. Дальше все пошло практически так же, за исключением специфики. Я показал наброски бронетранспортеров, которые хотел получить. Они были нарисованы на базе БТР-40 и БТР-152. В отличие от БТР-40 и БТР-152, крыша у бронетранспортеров имелась. Она крыше пулеметная башня, куда и должны были ставиться американские браунинги. Если 152 шел основным транспортом и боевой единицей пехоты, то 40-й как разведывательный. Правда, были и дополнительные варианты. Так небольшая партия трехосных бронетранспортеров должна была быть с открытым верхом. Это были зенитные с парой крупнокалиберных браунингов на универсальном станке и под 120 миллиметровые минометы. Мобильность в наше время это все. Подъедет такая батарея на заранее присмотренное место, за пять минут засыплет немцев минами и мгновенно свинтит в дальнюю даль. Обозленные немцы накроют ответным огнем уже пустые позиции. Еще бронированные грузовики для доставки топлива и боеприпасов под огнем противника тоже очень нужная вещь. Конечно, за счет брони полезная нагрузка будет очень низкой но порой возможность почти гарантированно доставить припасы бывает решающей. А вот на базе двухколесного шасси я решил сделать командирскую бронированную машину. А нафига мне случайная пуля или осколок? И так только из госпиталя вышел после случайного снаряда, а то еще будет как с Ватутиным, а мне такого не надо. Примечание. Генерал армии Ватутин... Был тяжело ранен при нападении на его машину украинских националистов. 29 февраля 1944 года. Умер в госпитале 15 апреля 1944 года. Конец примечания. Будет такой прообраз тигра, я даже внешне постарался нарисовать похожим на него, хотя художник из меня никакой. И тигр я видел лишь несколько раз. Как раз на укороченной базе и двух мостах получилось, хоть и тяжелое, все же за основу грузовик взят, но достаточно неплохо, забронированная и мощная машина. Хотел я ее в двух модификациях. Первая, как непосредственно командирское сиденье в два ряда, четыре двери, позади еще небольшой отсек для двух бойцов охраны и, соответственно, двери в корме машины. А вторая модификация – это машина сопровождения. Там хоть и есть четыре боковые двери, но сиденья расположены вдоль борта, а в крыше люк для пулемета и складывающееся крепление под него. Шесть бойцов в кузове свободно поместятся, а еще водитель и пассажир, то есть всего восемь бойцов. Внешне машина почти не отличить, по крайней мере, издали. Я показал Грачеву свои наброски и рассказал о пожеланиях. Было видно, что его мои идеи заинтересовали, а он сразу стал рыть копытом. Проблема была только в машинокомплекте, но Грачев мне сказал по секрету, что договор с поставщиком в Америке уже заключен, и это фирма Студбекер. Примечание. Студбекер US6, полноприводный грузовик американской фирмы Студбекер Корпорейшн выпускался в вариантах 6 на 6 и 6х4 без ведущего переднего моста. Самый массовый грузовик, поставлявшийся в СССР по программе «Лент Лиза». Что интересно, в самой Америке грузовик проиграл конкурс из-за несоответствия его двигателя принятым стандартам, так что его поставки в СССР и другие страны позволили фирме остаться на плаву. Конец примечания. А вот почему меня это нисколько не удивило, а? Что интересно, колеса к ним будут делать у нас. Оно для меня это даже лучше, так как я сразу сказал, какие колеса мне нужны. Примерно в полтора раза шире стандартного колеса и с явно выраженными грунтозацепами. Это чтобы проходимость была лучше. Причем ставить колеса в один ряд, а не как сейчас, когда на переднем мосту одинарные, а на заднем сдвоенные. Примерно через месяц из Америки во Владивосток должен был прибыть первый корабль. Причем наш, так как из-за начала войны с Японией американские корабли не могли плыть во Владик. Потом машинокомплекты отправят по железной дороге. Я в любом случае не рассчитывал получить новую технику раньше осени. В итоге нашим разговорам остались довольны мы оба. Я потому, что Грачев все схватил на лету и не пытался, давя своим авторитетом, утверждать, что так не делают, а Грачев был доволен тем, что его ждали интересные работы и новые виды техники. Решив эти вопросы, я приступил к решению других. По моему заказу в наших дивизионных мастерских изготовили пламегасители для винтовок. В свое время, набрав много СВТ, я получил и их снайперские варианты и это позволило мне значительно увеличить количество снайперов. Работать они должны были и в передовых порядках, и сразу за ними, и требовалось максимально снизить вероятность их обнаружения, а мне своих снайперов беречь надо. А вот тут пламегасители как раз и пригодятся. Пламегаситель проще, глушители, главное, почти не влияет на баллистику выстрела. Это что касается приблудка оружия. Про разгрузки я не говорю. Их, наконец, оценили и приступили к их промышленному производству. Еще я организовал у себя роту головорезов. И это помимо моей штатной дивизионной развед, роты. А в отдельную роту я стал набирать спортсменов и разведчиков. Были у меня замыслы. Получить своих ухорезов, диверсантов, короче. Разведка все же под несколько другое заточена. А эти будут вырезать по ночам противника. Разумеется, для них требовалось дополнительное вооружение и оснащение. Что касается вооружения, то все бойцы должны были иметь хороший нож, и тут вполне подходил НР-40. Примечание. НР-40. Нож, разведчика 40-го года, боевой нож, использовавшийся в нашей армии с 1940 по 1960-е годы. Конец примечания. С ним у меня проблем не возникло. Все же холодное оружие в дефиците не было. Хотя обычному бойцу нож не полагался, все их имели так или иначе, ведь без ножа никуда. Даже банку консервов не открыть и хлеб, не порезать. С револьверами было чуть сложнее, они ведь рядовым бойцам вроде как не положены, но я провел их официально. Проблема возникла с бромитами. Мне их требовалось больше сотни. Примечание Бра-Мит, один из первых советских глушителей, был разработан в 1929 году братьями Митинами для Нагана. Конец примечания. И вот тут пришлось повертеться, обивая пороги высокого начальства. Хорошо, что после последних событий меня знали, так что за месяц мытарств я выбил их, и это еще очень быстро, ведь могли вообще отказать мол нефиг фигнёй мается тебе по штату такое не положено а в итоге я все же смог полностью экипировать всем необходимым своих ухарезов они все время тренировались и в стрельбе и в рукопашной и в снятии часовых и в проникновении на объекты кое что я им смог показать но далеко не все все же в прошлой жизни я не в спецназе служил но тренеры и преподаватели нашлись Ох, будет потом немцам сюрприз на всю задницу такой, что они во все глотки взвоют. 25 марта 1942 года. Москва. Неожиданно ко мне приехал генерал Севастьянов. За его дела под Киевом и контрнаступление под Москвой ему присвоили звание генерала-лейтенанта. А приехал он ко мне посоветоваться. Его вместе с дивизией перекидывают на Волховский фронт, а именно во вторую ударную армию. Вот такие дела, Игорь. Что скажешь? Мы уже давно перешли на неформальное общение, Севастьянов реально оценил мою помощь ему и теперь не чурался просить у меня совета. Что тут можно сказать? Только одно – жопа, причем с большой буквы. Я бы там действовал совершенно по-другому. Если вас сейчас скинут в коридор, то, скорее всего, дивизия поляжет. Немцы сосредоточили там большие силы, и без значительной поддержки танков и артиллерии успеха нам не добиться. Я вообще не понимаю, почему командование решило прорываться именно там, а ведь гораздо меньшее расстояние до Ленинграда у самой Ладоги. А что, по-твоему, надо сделать? Пока вторая армия приковывает к себе все внимание противника ударить вдоль берега Ладоги. Причем стараться отодвинуть немцев от озера минимум на десяток километров, причем сразу строить оборону вдоль берега. Лучше, конечно, отбросить километров на двадцать, но это как получится. Как только мы достаточно успешно пробьемся, так немцы сразу перебросят против нас значительные силы и тем самым сильно ослабят давление на вторую армию. По-моему, с самого начала надо было бить вдоль берега озера, так как мы имели бы противника только с одной стороны. Мой вам совет. Постарайтесь убедить начальство не пытаться пробить коридор ко второй армии, а дать вам ударить вдоль озера. Если получится, то главное, держите фланг, сразу устройте огневые точки, чтобы они могли сдерживать немцев. Примечание. На тот момент немецкие войска закрыли коридор ко второй армии. Это произошло 17 марта, после чего там шли упорные бои, в которых наши войска старались снова пробить коридор, а немцы не допустить этого. Конец примечания. Севастьянов ушел, а через два дня меня ждал очередной сюрприз. 26 марта 1942 года. Москва. Генеральный штаб. На следующий день после разговора с Прохоровым генерал Севастьянов поехал в генеральный штаб и там добился разговора с маршалом Шапошниковым. «Что вы хотели, товарищ генерал-лейтенант?» «Товарищ маршал, вскоре после получения нового предписания я съездил к полковнику Прохорову». «Он для вас такой авторитет?» «Да, он дважды помог моей дивизии, по сути, дважды ее спас. Кроме этого, есть еще один важный нюанс. Полковник Прохоров, несмотря на свою молодость, имеет большой опыт действий в тылу противника, а кроме того, и по выходу из него. Он вчера сразу указал на главную ошибку командования в этой операции. И какую? Неправильно выбранное место наступления. По его мнению, надо было с самого начала наносить удар вдоль берега Ладоги. Во-первых, по его словам, там значительно меньшее расстояние до Ленинграда, а во-вторых,. Противник будет только спереди и правого фланга. По мнению Прохорова, сейчас новые силы лучше бросить не на прорыв коридора ко второй армии, а попытаться пробить новый коридор вдоль берега Ладоги. Основные силы противника сейчас прикованы ко второй армии, а ударив вдоль Ладоги, мы отвлечем их на себя. И тогда давление на армию ослабнет, что позволит пробить коридор снова. Шапошников задумался. С такой стороны он не рассматривал эту ситуацию. Прошло минут 15, маршал внимательно рассматривал карту с нанесенным на нее положением наших и вражеских частей. Наконец он решил. Возможно, это имеет смысл. Вот что, я изменю вам предписание. Вы назначаетесь командиром 5 ударной армии. Примечание. В реальной истории 5-я ударная армия была сформирована 9 декабря 1942 года, преобразованием в нее 10-й резервной армии, воевала на юго-западном фронте, участвовала в ряде различных операций Красной армии. Конец примечания. И ваша задача пробить коридор до Шлиссельбурга вдоль берега озера. Правда, выделить вам я смогу только одну стрелковую дивизию и танковый батальон, зато дам тяжелые танки и артиллерийский полк. Товарищ маршал, А можно еще и дивизию полковника Прохорова включить в состав армии? Прохоровы? Хорошо. Раз он сам это предложил, пускай на деле покажет, что не просто языком мелет. 27 марта 1942 года. Москва. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, вот и помогай после этого людям. Через два дня ко мне снова приехал Севастьянов только на этот раз с приказом о моем подчинении ему. Хорошо еще, что он смог убедить начальство принять мое предложение. О мясном боре я слышал еще в прошлой жизни, правда без подробностей, и знал только, что там, во-первых, полегла куча народа, когда немцы окружили там нашу вторую ударную армию, и, во-вторых, что этой армией командовал генерал Власов, и именно там он сдался в плен. Еще знал, что это произошло в 1942 году, О других подробностей не знал, ни состав армии, ни когда именно это произошло, только год. Я даже посмотрел, где находится мясной бор, только когда разговаривал с Севастьяновым, а до этого и понятия не имел, знал только что, где-то возле реки Волхов и все. Короче, хватая мешки, вокзал отходит. Нам следовало немедленно выдвигаться. Дивизия Севастьянова уже начала погрузку. А третья стрелковая дивизия, которая вошла в армию Севастьянова, должна была прибыть на место отдельно. Силами мы располагали небольшими три дивизии, танковый батальон и артиллерийский полк. Однако шансы у нас были. 30 марта 1942 года Волховский фронт. Нам понадобилось три дня, чтобы добраться до места, причем железная дорога до места назначения не шла, так что пришлось двигаться преимущественно своим ходом. Несмотря на то, что дивизия Севастьянова выступила на сутки раньше, к месту назначения мы прибыли первыми, просто обогнав их на марше. Еще повезло, что прибыли на конечную станцию вечером и добрались к месту сосредоточения под утро, так что прибытие наше осталось незамеченным противником. У меня была полностью механизированная дивизия, и, прибыв, я не стал терять время напрасно. Пока еще не наступили знаменитые питерские белые ночи, так что у моих разведчиков было достаточно времени, чтобы перейти линию фронта. Пришлось мне рисковать и сходу прямо с корабля на бал пускать моих ребят в дело. По-хорошему, день-два нужно было бы подождать, выяснить обстановку, понаблюдать за противником. Вот только времени не было, от слова совсем. У мясного бора шли ожесточенные бои, и начальство торопило, желая немедленных результатов. А Наступать на бум я не хотел, так как велик риск завалить все дело, а потому отправил своих ребят, которые только и успели переговорить с начальником разведки этого участка фронта и понаблюдать за противником до вечера. К немцам в тыл я отправлял не только разведку, но и свою роту ухорезов, у которых была своя задача. И разведка, и ухорезы были в немецкой форме, запасы ее у меня имелись приличные, сохранились от прошлых операций. Кроме того, было и немецкое оружие, которым все вооружились. На первый взгляд, обычное немецкое подразделение. И пока не начнут проверять, не поймут подвоха. Пройти совсем тихо не получилось бы, а потому ребята сымитировали захват языка. Дождавшись середины ночи, разведчики вырезали пулеметное гнездо и захватили часового, которого местные разведчики уволокли к нам. Внешне все выглядело так, словно наши разведчики захватили часового в качестве языка, а пулеметчиков зарезали, и все. А на самом деле почти две с половиной сотни бойцов в немецкой форме и с немецким оружием Перешли в тыл противника, у них даже припасы были немецкими, чтобы не спалиться на мелочи. До прибытия всех частей оставалось еще пара дней, и я хотел к этому моменту уже быть полностью готовым. До Шлиссельбурга было порядка десяти километров. и Меня удивило, почему наше командование с самого начала не предприняло наступление именно здесь. Утром следующего дня прибыл Севастьянов. Я доложил ему о предпринятых мной мерах, а затем мы вместе отправились на наблюдательный пункт осмотреть немецкие позиции. Его дивизия пребывала в течение дня и понесла некоторые потери от немецкой авиации. Танковый батальон и артиллерийский полк прибыли ночью, а на следующий день подошла и стрелковая дивизия. Немцы немного всполошились, увидев, что к русским прибывает подкрепление, но поскольку тяжелой техники и артиллерии не видели, быстро успокоились. Да и наш проход в немецкий тыл, как мы и рассчитывали, не вызвал у немцев переполоха. Но утащили русские разведчики к себе часового, но вырезали пулеметный расчет. Так те сами виноваты, что позволили русской разведке незаметно подкрасться к себе. Главное, что, во-первых, моих ребят немцы так и не обнаружили, а во-вторых, что они успокоились». Конечно, двести стволов на километр фронта у нас и не набиралось, но сотня наскреблась. Правда, не на километр, а на всю армию. Если учесть, что наступать мы планировали на участке в пару километров, то в итоге выходило по пятьдесят стволов. Главную ставку я делал на работу своей разведки и ухорезов, и завтра я увижу, что у меня получилось.